И это нисколько не удивило и не испугало меня. Переложив папиросу в левую руку, я попробовал пальцем рану и пошел к вагонам. «Студент-то застрелился!» «Кажется, еще жив!» — сказал я доктору. Тот схватил себя за голову и простонал. «А черт его! Ведь нет же у нас места! Вон тот сейчас тоже застрелится!» «И даю вам честное слово!» — он закричал, сердито и угрожающе. «Я тоже! Да! И прошу вас, извольте идти пешком. Мест нету. Можете жаловаться, если угодно». И все продолжая кричать, он отвернулся, а я подошел к тому, который сейчас застрелился. Это был санитар, тоже, кажется, студент. Он стоял, упершись лбом в стенку вагона. Плеччо его вздрагивало от рыданий. Перестаньте, сказал я, коснувшись вздрагивающего плеча, но он не повернулся, не ответил и плакал. И затылок у него был молодой, как у того, и тоже же страшный. И стоял он нелепо раскорячившись, как пьяный, у которого рвото, и шея у него была в крови, должно быть хватался руками. Ну сказал я нетерпеливо. Он откачнулся от вагона и опустив голову стариковски сгорбившись пошел куда-то в темноту прочь от всех нас. Не знаю почему и я пошел за ним и мы долго шли все куда-то в сторону, прочь от вагонов. Ка он плакал и мне стало скучно и захотелось плакать самому стойте крикнул я остановившись, но он шел, тяжело передвигая ноги, сгорбившись, похожий на старика, со своими узкими плечами и шаркающей походкой, и скоро пропал он в красноватой мгле, казавшийся светом и ничего не освещавший. А я остался один. Налево уже далеко от меня проплыл ряд неярких огоньков Это ушел поезд. Я был один среди мерёртвых, И умирающих. Сколько их еще осталось. Возле меня все было неподвижно и мертво. А дальше поле копошилось, как живое. Или мне это казалось от того, что я один. Но стон не утихал. Он стлался по земле. Тонкий, безнадежный. Похожий на детский плач. Или на виск. тысячи заброшенных и замерзающих щенят. Как острая, бесконечная ледяная игла входил он в мозг и медленно двигался взад и вперед, взад и вперед.